Глава 27. Подлинное лицо Вайолет. Мистер Грейс стоял перед ней, ласково улыбаясь, и глядя на нее добрыми, серьезными глазами. Нитри охватила слепляющий ужас. Все побелело, словно ей в глаза щелкнули вспышкой камеры. Тело начало жить собственной жизнью. Она наблюдала, как оно вскочило со стула, побежало вокруг стола, чтобы оказаться подальше от мистера Грейса. И забилась в угол за спиной Вайолет. Кожу не трис покалывала от воспоминания о языках пламени. Она едва помнила, как дышать. Это он. Это он, крикнула Пен, тот самый. Он пытался сжечь Трис. Он велел отцу бросить ее в огонь. Она тоже прыгнула к Вайолет, и теперь они втроем, стоя спиной к стене, смотрели на мистера Грейса через стол. Миссис Пэриш. Портной пытался перебить пен размеренными спокойными словами. «Мисс Перриш, пожалуйста, послушайте». «Заткнитесь все на секунду», — выпалила Ваюлет, вскакивая на ноги, и была вознаграждена неохотным молчанием. Во время этой паузы пожилая хозяйка кафе открыла дверь, ведущую на кухню, окинула их вопросительным взглядом, пытаясь понять причину шума, потом подняла брови и удалилась. «Так лучше», — объявила Ваюлет не вполне уверенным голосом, словно сомневаясь, что ее послушаются. «Итак, сэр, кажется, вы знаете мое имя. Но я могу поклясться, что никогда в жизни вас не видела. Кто же вы? И какого черта здесь происходит?» «Возможно, вам стоит прочитать вот это?» Мистер Грейс, оставаясь на месте в шаге от стола, извлек письмо и осторожно протянул его Ваюлет. Неохотно и с подозрением она взяла его, открыла и начала читать. Стоя за спиной Вайолет, не плохо, видела ее лицо, но могла заметить, что та хмурится все сильнее. Девочка разглядела отдельные фрагменты и узнала почерк Перса крещента. «Прошу содействовать подателю сего письма мистеру Джозефу Грейсу в возвращении моих дочерей Терезы и Пенелопы». «Это происходит снова». Теперь Вайолет послушает мистера Грейса. Все всегда слушают мистера Грейса. Все взрослые. Вайолет была громогласнее, но он был невозмутимее, и в итоге его невозмутимость победила ее громогласность. Все повторяется. Нитрис должна бежать. Все вокруг враги. Она задрожала, как осиновый лист. На секунду девочка так вжалась в угол, что ее плечи заболели. «Мисс Пэриш. «Вы не сделали ничего плохого», — продолжал говорить Портной спокойным, уверенным тоном, глядя прямо в глаза Вайвелит. Он держал руки на виду, слегка разведя их в стороны, словно девушка угрожала ему пистолетом. «Я уверен, что этих девочек в ваш дом привела нужда. Вы позаботились о них и попытались их успокоить, чтобы решить, как поступать дальше. Любой разумный и гуманный человек сделал бы то же самое». Вы присмотрели за ними, и я уверен, что их родители будут вам благодарны. Но, как вы можете прочитать в этом письме, меня послали в качестве представителя мистера и миссис Крещенд, которые отчаянно хотят вернуть дочерей. «Мисс, простите, но я взываю к вам о помощи. Нам надо доставить Терезу и Пен домой. «Не слушай его, Вайолет», — завопила Пен. «Пен, успокойся», — отрезала Ваюлет, потом обратила взор на портного. Мистер э, Грейс, верно? Это письмо? Она щелкнула по нему указательным пальцем и правда сообщает, что вас послали родители Пены Трис, верно? Но оно не сообщает о множестве других вещей. Я так и не поняла, кто вы такой и что случилось. Почему обе девочки убежали? Мистер Грейс нерешительно замолчал, поджав губы. «Есть кое-какие деликатные семейные дела, которые мне неловко обсуждать без дозволения мистера и миссис Крещенд», осторожно ответил он. «Что ж, вам придется, раз уж вы связались со мной, черт вас подери». Вайолет с трудом сдерживала гнев. Все попытки контролировать свою речь перед девочками провалились. Трис пришла в ужас, только увидев вас, и я хочу знать, почему. Сквозь оцепенение ужаса, Нитрис почувствовала, что в маховик ее несчастной судьбы попал непредвиденный камешек. Мистер Грейс разыграл козырную карту, и его победа казалась неизбежной. Но почему-то неизбежное никак не происходило. «Очень хорошо», — мистер Грейс вздохнул. «Так и быть. Семья не хочет распространяться об этом, но...» «У юной Терезы кое-какие проблемы. Вы слышали, что она некоторое время была больна». Вайолет кивнула. «Возможно, — продолжал портной, — вы также в курсе, что сильная мозговая лихорадка имеет продолжительное последствие. Недавно Тереза серьезно заболела, и с тех пор она ведет себя непредсказуемо, крайне непредсказуемо. Его интонации были осторожны, но полны многозначительности. Ей срочно требуется подходящее лечение ради ее собственного блага и блага тех, кто ее окружает». К несчастью, первый этап лечения, похоже, испугал и сбил ее с толку, поэтому она убежала. «Вайолет! Вайолет! Вайолет!» Пен почти на грани истерики дергала ее за рукав. «Не верь ему, Вайолет! Ты не можешь ему верить! Не можешь!» Но Нетрис знала, что Вайолет может и поверить. С одной стороны, мистер Грейс — уважаемый взрослый человек, осененный авторитетом великого Пирса Крэщента. С другой сумасшедшая девочка, словам которой нельзя доверять. Еще, конечно, есть пен, но никто и никогда ее не слушал. Со странной ясностью, внушенной паникой, не три стала осматривать помещение. Горячий чай в чайнике. Я могу швырнуть его в кого-нибудь, если придется. Дверь на кухню. Но там может не быть черного хода. Передняя дверь. На табличке открыто-закрыто висел какой-то предмет, которого не было, когда она входила. «Маленькие ножницы...» Портной блокировал ей выход. «Я бы хотел, чтобы вы отвезли Пен домой», — продолжал Портной, «а я позабочусь о Терезе. Я знаю, что мы не знакомы, но вы должны мне доверять». «Это лечение», — медленно произнесла Вайолет. «Оно включало в себя огонь». Мистер Грейс колебался слишком долго. «Огонь?» «Да, огонь». В голосе Вайолет послышалась сталь — «Трис боится его. Я заметила это вчера вечером, и она панически боится вас. Почему?» Мистер Грейс медленно кивнул, словно перед ним была шахматная доска, и ему грозили шах и мат. Выражение печали на его лице усилилось. «Вот поэтому», — ответил он, — перед тем, как достать из карманов небольшие металлические предметы и бросить их на стол. Некоторые ножницы открылись при падении». Многие были черными от старости, несколько штук выглядели так, словно их ковали вручную. И все они вызывали в венах не три спокалывания. Они ее ненавидели. Их лезвие чуяли ее кожу. Вопль, который теснил ее грудь с того момента, как она увидела мистера Грейса, наконец вырвался наружу. Обои вздулись, лопнули и сошли со стен. В буфете у двери винтовочными выстрелами взорвались глиняные тарелки. Вайлет чертыхнулась и обернулась к Нетрис. «Длинное лицо девушки мгновенно лишилось краски. Взгляните на нее», — воскликнул мистер Грейс. «Мисс Перриш, посмотрите на нее как следует. Мне очень жаль, что пришлось ввести вас в заблуждение. Но я хотел избавить вас от этой сцены ради вашего же блага. А теперь, пожалуйста, возьмите Пенни за руку и увидите ее подальше от этого создания в углу. Это не Тереза. Думаю, вы уже поняли. Быстрее». Вы обе в опасности. Трис настойчиво прошептала Пен: Не надо, не надо, перестань. На лице младшей сестры был написан ужас, но не Трис поняла смысл ее слов только, когда взглянула на свои ладони и увидела длинные шипы когти, которые вытянулись из подушечек ее пальцев, и тонкие глубокие царапины, оставленные именно стене. Она знала, что ее рот ощетинился шипами, а выражение лица стало диким. Глаза Ваюлет не отрывались от Нетрис. Они были мрачными, темно-серыми, как дождливая погода, и в них читался вопрос. Нетрис с трудом обрела дар речи. «Извините». Ее голос все еще хрипел после крика и странно присвистывал, как ветер в каминной трубе. «Я Нетрис». «Думала, что я — это она, я хотела быть ею, я пыталась, но недостаточно хорошо, я не могу ей быть. Я что-то другое, и с этим ничего не поделаешь. А когда они обнаружили, что я не их малышка, они попытались меня сжечь. Они думали, что это вернет их дочь, но нет, это только убило бы меня». «Прискорбно», — пробормотал мистер Грейс, словно отвечая за свои собственные невысказанные мысли. Инстинкты этого существа заставляют его взывать к сердцу, даже когда маска соскользнула, словно кукушка, которая пытается петь. Вайолет смотрела на Нитрис, словно загипнотизированная. Ненастья в ее глазах двигалась, жила, облака меняли форму. Потом она хмурилась, еще сильнее. Затем повернулась к мистеру Грейсу. «Ну ладно», — проворчала она, — «вы меня убедили». Она не Тереза. Напряжение, сковавшее было мистера Грейса, явно начало уступать место облегчению. «Благодарю вас, мисс Пэриш. «Что означает, — с остальной непреклонностью продолжила Вайолет, — что она не дочь мистера Крещента, и он не имеет на нее никаких прав. И вы тоже, поэтому она пойдет со мной». Внезапно в легких нетрис появилось слишком много воздуха, Она совершенно не понимала, что ей делать. «Пожалуйста, не делайте этого», — воскликнул мистер Грейс. «Подумайте о Пенни. По крайней мере, позвольте мне вернуть Пенни родителям. Помните, это письмо дает мне власть». «Нет», — Вайолетт смяла письмо и сунула его себе в карман. «Теперь нет». Она подалась вперед, выдвинув длинную челюсть. «Пен вы тоже не заберете». «А теперь убирайтесь прочь». «Или я закричу так, что сбежится вся округа. В этом кафе меня знают. А вас они, отродясь, не видели. Кому они поверят, как вы считаете?» Наблюдая, как Вайолет и мистер Грейс неотрывно смотрят друг на друга через стол, Нитрис осознала, что они примерно одного роста. Это поразило ее, потому что в воображении мистер Грейс превратился в огромную огненную фигуру. Только теперь, когда он больше не казался ей непобедимым, она смогла увидеть, что для мужчины он не высок. Зато Вайолет была высокая для женщины, долговязая, словно чертополох. «Вайолет», — высоким голосом сказала Пен, — он все время смотрит на часы. Нетрис запоздала, поняла, что Пен права. Мистер Грейс то и дело бросал взгляд на что-то, расположенное на стене за их спинами. «Он следит за временем. Он чего-то ждет». Возможно, когда он увидел, как они втроем входят в кафе, он не сразу пошел следом. Возможно, он послал кэп или послание кому-то, может, даже персу Крещенту. На секунду все застыли, осмысливая правду, и каждый осознал, что все остальные готовятся сделать что-то. Следующий миг все произошло одновременно. Мистер Грейс прыгнул в сторону, вытянув руку и блокируя попытки сбежать. А Пем швырнула в него чашку со стывшим чаем. Ваюлет сильно пнула столешницу с обратной стороны коленом, и она покосилась, с грохотом сбрасывая посуду, ножницы и все остальное на пол. Портной рефлекторно отпрянул, и Ваюлет еще раз пнула стол, перевертывая его вверх тормашками, как черепаху. Бежим! крикнула она. Дорога к бегству пролегала теперь через опрокинутый стол. Пен и Нитрис перепрыгнули через него, не ожидая повторного приглашения. Уголком глаза Нитрис заметила, как мистер Грейс бросился в ее сторону, но внезапно у него на пути оказалась Ваюлет, Разбилась посуда, и его пальцы не добрались до нее. Перед уличной дверью она резко остановилась, парализованная, и уставилась на висящие ножницы. Но в следующий момент Пен распахнула дверь и ножницам, Оставалось только бессильно щелкать лезвиями вслед Нитрис сквозь стекло. Обе девочки выбежали на тротуар и кинулись к мотоциклу Вайолет. Садитесь в коляску! Вайолет с красным лицом и развивающимися волосами вылетела из кафе и бросилась за ними. Девочки послушались. Пен торопливо забралась в коляску следом за Нитрис. Вайолет не потрудилась надеть мотоциклетный шлем и очки и оседлала мотоцикл. Она ударила пяткой по стартеру, и мир наполнился ликующим ревом двигателя. Первый рывок был таким неожиданным, что голова не дернулась назад. Движение на дорогах было плотное, но Вайолет не обращала на него внимания. Они протиснулись между двумя тележками, подрезали автомобиль перед ними, пересекли несколько трамвайных линий и промчались в опасной близости от широких копыт лошади-тяжеловоза. В конце улицы Вайолет проигнорировала яростные жесты полицейского и проехала под самым носом у большого мятно-зеленого Сан-Бима, слишком хорошо знакомого Нитрис. На краткую секунду ей показалось, что на водительском сиденье она видит перса крещента, застывшего за стеклом, словно фотография. Потом они пронеслись мимо и нырнули в следующее свободное место, и ничего не могло их остановить. Дорожное движение перед ними расступалось и расступалось, словно коровы перед терьером. Рот нетрис наполнился пылью, мысли кружились и пели, будто граммофонная пластинка. Колеса несчастья нарушили свой неумолимый бег, неизбежное было избегнуто. Наконец Вайолет остановила мотоцикл где-то на тихой улице в доках. Когда двигатель умолк, она не сразу спешилась, и продолжала сидеть, уткнувшись лицом в ладони, словно молилась. Если она бормотала молитву, то эта молитва состояла из всех бранных слов, которые Нитрис когда-либо слышала, и даже больше. «Что случилось с мистером Грейсом?» — спросила Пен, нарушая молчание. «С ним будет все в порядке», — ответила Вайолет, не поднимая глаз. «Что ты с ним сделала?» — тихо повторила Пен. «Когда-нибудь узнаешь», — проворчала Вайолет. «Но...» «Не я расскажу тебе об этом». Она взглянула на девочек, и ее серое от пыли лицо поморщилось. «Выпрыгивайте». Они выпрыгнули. И у Нетрис подкосились ноги. Ее разум еще продолжал кружиться и петь, уже без помощи рева двигателя, а руки и ноги неконтролируемо тряслись. Попытавшись заговорить, она обнаружила, что ее рот все еще полон зубов шипов». Сама того не желая, она начала всхлипывать, и ее глаза затянула паутина. Мир стал плохо различим. Неожиданно вокруг нее обвелись две сильные руки, обнимая ее так крепко, как никогда не осмеливались родители Трис. Вайолет пахла моторным маслом, сигаретами и какими-то духами. Ее плащ грубо терся о лицо Нитрис. Нитрис чувствовала и пен, она тоже прижималась к ним, положив голову на спину Нитрис. «Ты такая колючая!» — прошептала Пен, устраиваясь поудобнее. «Я поцарапаю вас обеих!» — прошептала Нитрис. «Мои шипы, они острые!» «Кого? Меня?» — спросила Вайлет. «Не глупи! Я сделана из гвоздей, у меня кожа, как обшивка дредноута!» Вайолет вовсе не ощущалась холодной и металлической, как гвозди или военный корабль. Она была теплая. Ее голос еще немного дрожал, но ее объятия были надежными, как холмы на горизонте.